Глава 31. Песчаный сад. Этот корабль приводился в движение невидимыми руками. Я полагал, что мы плавно поднимемся вверх, словно флайер, или растаем, как зеленый человек в коридоре, протянувшимся во времени. Но мы взмыли так стремительно, что меня чуть не стошнило. У борта я слышал треск ломающихся могучих ветвей. «Теперь ты, автор, сказал мне Мальрубиус. «Ты хоть знаешь об этом?» Казалось, его голос смешался со свистом ветра в снастях. «Да, мой предшественник, чей разум теперь принадлежит к числу моих, когда-то точно так же занял сей высокий пост. Я знаю секретные пароли, слова, облеченные властью, но еще не имел времени, чтобы поразмыслить над ними. Ты возвращаешь меня в обитель Абсолюта? Нет, ты не готов». Он покачал головой. «Думаешь, теперь тебе доступны знания старого автарха? Ты прав, но их еще требуется усвоить». Ведь когда начнутся настоящие испытания, ты не раз столкнешься с теми, кто, не колеблясь, убьет тебя, стоит лишь тебе запнуться. Ты воспитывался в цитадели Несуса. Какой пароль для местного костеляна? Как управлять обезьянолюдьми из шахты с сокровищами? Какие слова открывают подвалы второй обители? Можешь не говорить мне, поскольку все это – великие тайны твоего государства. К тому же я и без тебя их знаю. Но можешь ли ты сам... пользоваться этими тайнами без долгих раздумий. Все нужные слова уже вертелись в моем сознании, но мне никак не удавалось произнести их вслух. Фразы, как мелкая рыбешка, ускользали от меня в разные стороны, и в итоге, промучившись некоторое время, я лишь недоуменно пожал плечами. «Тебе еще кое-что предстоит сделать. Это связано с одним приключением возле воды. Что именно? Если я скажу тебе, то какое же это будет приключение? Но не волнуйся». Это не отнимет у тебя много сил и закончится, не успеешь глаз заморгнуть. Однако я должен многое объяснить тебе, а времени у меня в обрез. Веришь ли ты в приход нового солнца? Как прежде я пытался нащупать в собственном сознании ключевые слова власти, так и теперь копался в себе в поисках веры. Но и на этот раз результат был не более утешителен. Всю жизнь меня учили верить. Но мои учителя, одним из них был настоящий Мадрубиус, кажется, сами не верили в это. Вот почему я не могу ответить, верю я или нет. Кто это? Новое солнце? Человек? Если человек, то почему при его приходе вся зелень вновь наливается жизнью, а амбары заполняются зерном? Теперь, когда я только стал осознавать, что наследовался дружество, было довольно неприятно возвращаться к вопросам, которым я рассеянно внимал еще в детстве. Он будет вернувшимся миротворцем, его воплощением, несущим с собой справедливость и мир. На картинах его изображают с лицом, сияющим, как солнце. Я был учеником палачей, а не прислужником в храме. И это все, что я могу сказать тебе. Признался я и поплотнее закутался в плащ от холодного ветра. Трискель свернулся у моих ног. А в чем человечество нуждается больше? в Справедливости и мире, или же в новом солнце? Тут я попытался улыбнуться. Сдается мне, что хоть ты и не можешь быть моим старым учителем, но вобрал в себя его личность, как я впитал личность в шатлены Теклы. Если дело обстоит именно так, то ты уже знаешь мой ответ на свой вопрос. Клиент, доведенный до крайности, желает лишь тепла, пищи и избавления от боли. Мир справедливость приходят позже. Дождь символизирует сострадание, а солнечный свет – милосердие. Но дождь и солнечный свет – это лучше, чем милосердие и сострадание. В противном случае они бы принизили значение того, что символизируют. Ты во многом прав. Известный тебе мастер Мальрубиус действительно живет во мне, а твой старый пес Трискель в этом Трискеле. Но сейчас это неважно Если хватит времени, ты сам поймешь, прежде чем мы уйдем. Мальрубиус закрыл глаза и почесал седые волосы на груди именно так, как он делал в ту пору, когда я принадлежал к числу самых младших учеников. Ты боялся ступить на борт этого маленького корабля, хоть я и обещал, что он не увезет тебя ни с Урса, ни даже за пределы твоего континента. Допустим, я сказал бы, заметьте, ничего подобного не говорю, но предположим такую возможность, что на самом деле мы улетим с Урса, минуем орбиту Фалика, которого вы зовете Фертанди, оставим позади Бифора и Аратронь и выйдем, наконец, во внешнюю тьму, а через нее вины и места. Испугает ли тебя подобная перспектива после того, как ты уже летишь с нами? Никому не по душе признаваться в том, что он боится, и все же меня это пугает. Со страхом или нет? Но полетел бы ты, если бы это могло приблизить приход нового солнца. Мне тут же показалось, что ледяной призрак из бездны уже обвил своими щупальцами мое сердце. Нет, меня не водили за нос, да он и не собирался обманывать меня. Ответить утвердительно, значит принять это путешествие. Я молчал в нерешительности, прислушиваясь к собственному сердцебиению. Если не готов, не отвечай. Мы спросим тебя еще раз. Но я ничего больше не могу рассказать, пока ты не ответил. Я долго стоял на той странной палубе, иногда прохаживался взад-вперед, дуя на замерзшие пальцы, а вокруг толпились все мои мысли. Звезды наблюдали за нами, и глаза мастера Мальрубиуса казались мне лишней парой звезд на небе. Наконец я подошел к нему и произнес. Я давно хотел. Если бы это ускорило приход нового солнца, я бы полетел. Не могу дать тебе никаких гарантий. Если бы это только могло приблизить приход нового солнца, отправился бы ты тогда. Справедливость и мир – да, но новое солнце – такой всплеск тепла и энергии на Урсе, какой он испытал на себе еще до рождения первого человека. И тут я подхожу к самому удивительному моменту в своем и так уже затянувшемся повествовании. Но тот миг не был отмечен ни особым звуком, ни странным видением, ни появлением говорящего зверя или гигантской женщины. Просто при последних словах я ощутил давление на грудную клетку как никогда в траксе, когда я понял, что должен отправиться с когтем на север. И я вспомнил девушку в убогой хижине. «Да», — сказал я, — «если бы это могло приблизить приход нового солнца, я бы полетел». «А что, если бы тебе пришлось подвергнуться испытанию? Ты ведь знал того, кто был автархом до тебя, и под конец даже любил его? Он живет в тебе. Был он мужчиной. Он был человеком, в отличие от тебя, мастер. Ты и сам прекрасно понимаешь, что мой вопрос состоял не в этом». «Был ли он мужчиной, как ты, половинкой диады мужчины и женщины?» Я покачал головой. «Ты тоже станешь таким, если не выдержишь испытания. А теперь ты бы полетел?» Трискель положил свою покрытую шрамами голову мне на колени. Посланник всех увечных тварей. Посланник Теклы, корчившийся на революционизаторе, и той женщины, которую даже я, всегда хваставшийся своей безотказной памятью, почти забыл, что когда-то истекла кровью, и умерла под нашей башней. Возможно, именно встреча с Трискелем, которая, по моим же словам, ничего не меняла, в конечном счете изменила все. На этот раз мне не потребовалось отвечать. Мастер Мальрубиус прочел ответ на моем лице. Ты знаешь о провалах в космическом пространстве, которые иногда называют черными дырами, и откуда никогда не возвращаются ни частицы материи, ни отблески света. Но до сих пор ты не знал, что эти провалы дублируются белыми фонтанами, откуда материя и энергия, отторгнутая высшей вселенной, проливается бесконечным водопадом в нашу вселенную. Если ты удачно пройдешь испытания, то есть если нашу расу зачтут готовой вновь бороздить обширные моря пространства, тогда такой белый фонтан будет создан в самом сердце нашего Солнца. А если я потерплю неудачу? В таком случае тебя лишат мужества, чтобы ты не мог передать трон Феникса своим потомкам. Твой предшественник тоже принял этот вызов. И не выдержал испытания. Это ясность твоих слов. Да, но тем не менее, он был отважнее других, кого зовут героями. Он первым из длинной череды правителей предпринял это путешествие. Последним перед ним был Имар, о котором ты, наверное, слышал. Но Имара должно быть тоже сочли непригодным. Мы уже летим. Я вижу только звезды за парапетом. Мастер Мальрубиус покачал головой. Ты переоцениваешь свою внимательность. Мы уже почти у цели. Пошатываясь, я подошел к ограждению. Думаю, моя нетвердая походка объяснялась не только движением корабля, но и остаточным действием наркотика. Ночь по-прежнему окутывала Урс, ибо мы быстро неслись на запад, и туманный рассвет, который застал нас в джунглях, в расположении астанской армии, сюда еще не добрался. Через мгновение я увидел, что звезды за бортом, будто с неохотой волнообразными движениями перемещаются в небесах. И словно что-то струилось среди звезд, как ветер гуляет по пшеничному полю. Затем я подумал, вот оно, то самое море. И тут же мастер Мальрубиус произнес, это великое море зовется океаном. Я давно мечтал побывать там. Очень скоро ты будешь стоять на его берегу. Ты спрашиваешь, когда ты покинешь эту планету. Не раньше, чем утвердится здесь твоя власть. Когда город и обитель Абсолюта подчинятся тебе, а твоей армии отразят вторжение рабов и ребуса. Возможно, через пару лет. но, быть может, и нескольких десятилетий окажется недостаточно. Мы оба явимся за тобой. Ты нынче не первый, кто говорит мне о грядущей встрече», — признался я. Произнося эти слова, я почувствовал легкий толчок, как бывает, когда ведомая умелым рулевым лодка причаливает к пирсу. Спустившись по трапу, я ступил на песок. Мастер Мальрубиус и Трискель последовали за мной. Я спросил, останутся ли они со мной, чтобы помочь советам. «Совсем ненадолго». «Если у тебя есть еще вопросы, спрашивай сейчас». Серебристый язык трапа уже медленно втягивался в корпус корабля. Казалось, он еще не был полностью поднят, когда корабль взмыл вверх и унесся через ту же скважину в реальности, которой прежде пользовался зеленый человек. «Ты говорил о справедливости и мире, который принесет новое солнце. Справедливо ли с его стороны вызывать меня в такую даль? И какое испытание я должен выдержать?» «К тебе взывает не он?» «А те, кто надеется призвать сюда новое солнце?» – ответил мастер Мальрубиус, но я не понял его. Потом он вкратце изложил мне тайную историю времени, то есть величайший из всех секретов, которые я раскрою здесь в надлежащем месте. Когда он закончил, мой разум пришел в смятение, и я боялся забыть его слова, ибо услышанное казалось слишком колоссальным для простого смертного, поскольку я наконец понял, что туман, сомкнувшийся вокруг других, застилает глаза и мне». Ты обязательно это запомнишь. На Перу Вадалуса ты сказал, что наверняка забудешь тот глупый вопрос, которому тебя научили в подражании ключевым словам власти. Но ведь ты не забыл. Ты будешь помнить все. Не забудь также отринуть страх. Быть может, эпическая эпитемия рода человеческого подходит к концу. Старый автарх сказал тебе правду. Мы не полетим вновь к звездам, пока не станем небесным созданием. Но, возможно, это время уже близится. Не исключено, что в твоем лице достигнут синтез всех дивергентных тенденций нашей расы. Трискель по своему обыкновению поднялся на задние лапы, потом развернулся и побежал по залитому звездным светом берегу, взметая тремя конечностями маленькие фонтанчики брызг. Отбежав на сотню шагов, он оглянулся и посмотрел на меня так, будто звал меня за собой. Я сделал несколько шагов следом, но мастер Мальрубиус произнес... Ты не можешь пойти туда, куда направляется он северян. Знаю, ты считаешь нас своего рода когинами, и одно время мне казалось неразумным переубеждать тебя, но теперь я обязан это сделать. Мы аквасторы, существа, созданные и поддерживаемые силой воображения и концентрации мысли. Мне доводилось слышать о подобных вещах, сказал я ему. Но ведь я прикасался к тебе. Это ничего не доказывает. Мы столь же осязаемы, как большинство истинно-фальшивых предметов. всего лишь танцующая в пространстве частицы. Тебе бы следовало знать, что подлинно только то, к чему невозможно прикоснуться. Однажды ты встретил женщину по имени Кириака, которая рассказала тебе историю о больших думающих машинах прошлого. На нашем корабле находится такая машина. Она способна заглянуть в твое сознание. «Значит, ты и есть эта машина?» — спросил я. Во мне росли чувства одиночества и смутный страх. Я мастер Мальрубиус, а Трискель — это Трискель. А машина просто порылась в твоей памяти и обнаружила нас. Наши жизни в твоем сознании не такие полные, как жизнь Теклы или старого автарха. И все же мы здесь. Живем, пока жив ты. Но в этом материальном мире нас поддерживает энергия машины, а время ее действия всего лишь несколько тысяч лет. Малюрубиус еще не закончил говорить, а его плоть уже начала превращаться в светлую пыль. Одно мгновение она сверкала в холодном свете звезд, потом пропала. Трискель оставался со мной на несколько ударов сердца дольше, а когда его желтый мех стал серебристым и развеялся на легком ветерке, я отчетливо расслышал лай своего пса. Очутившись наедине с самим собой, я стоял на берегу моря, о котором так часто мечтал. В одиночестве я черпал удовольствие и, вдыхая местный неповторимый воздух, с улыбкой слушал тихую песнь миниатюрных волн. На востоке лежала суша, Несус, Обитель Абсолюта и все остальное, На западе раскинулось море. Я же двинулся на север, ибо не желал так скоро покидать сей край, и еще потому, что в том направлении, по самой кромке моря, убежал мой Трискель. Там мог обитать великий Абая со своими женщинами, но море было гораздо умнее и старше его. Мы, люди, как все живое на суше, вышли из моря, и поскольку мы не смогли покорить его, оно навсегда осталось нашим. Справа поднялось старое красное солнце, и коснулась волн своей увядающей красотой. Я услышал призывные крики птиц, бесчисленных морских птиц. К тому времени, когда тени стали заметно короче, я почувствовал усталость. Раны на лице и ноге причиняли мне боль. Я ничего не ел со вчерашнего дня и практически не спал, если не считать состояние транса, в котором я пребывал в ассанской палатке. Подвернись в удобное место, я бы непременно прилег отдохнуть, но солнце припекало, а прибрежные скалы вовсе не отбрасывали теней. Наконец я направился по следам двухколесной тележки и вышел к нескольким кустам шиповника, выросшим на песчаной дюне. Там я остановился, уселся в их тени, чтобы снять сапоги и высыпать песок, который забился сквозь расползшиеся швы. Один из шипов, зацепившись за мое предплечье, отломился от ветки и впился в кожу, окрасив свой кончик алой капелькой крови величиной с просяное зернышко. Я вытащил занозу и упал на колени. То был кокоть. Идеальный кокоть, черный и блестящий. Именно такой, каким я оставил его под алтарным камнем пелерин. Все ветви на этом и других кустах были усеяны белыми цветами и такими же безупречными когтями. Тот, что лежал на ладони, вспыхнул ярким светом, когда я взглянул на него. В прошлом я расстался с когтем, но сохранил маленький кожаный мешочек, который сшила Доркас. Теперь я достал его из ташки и, как прежде, повесил себе на шею, вновь сохранив в нем коготь. И тут только, убрав его с глаз долой, я вспомнил, что видел именно такой куст в ботанических садах в самом начале своего путешествия. Никому не дано объяснить подобное явление. С тех пор, как я обосновался в обители Абсолюта, я беседовал с гептархом и различными акариями. Но они могли лишь предложить, что предвечный почему-то решил явиться мне в облике этих растений. Тогда, При исполненной удивлении я и не задумывался об этом, но, быть может, нас специально направили в незавершенный песчаный сад. Я уже нес с собой коготь, хотя и сам не знал об этом. Эйджа, незаметно для меня, засунула его под клапан ташки. А что, если мы пришли в недостроенный песчаный сад, для того, чтобы коготь, пролетев по ветру времени, мог с кем-то попрощаться? Да, эта идея абсурдна, но в таком случае абсурдны и все другие идеи. Однако настоящее потрясение... потрясение в прямом смысле, ибо я даже пошатнулся, как при ударе, я испытал при мысли, что если вечный принцип заключался в том изогнутом шипе, который я нес на груди многие лиги, а теперь заключается в новом шипе, возможно, в том же самом, тогда он может содержаться в чем угодно, да, вероятно, и содержится в каждом шипе на кустах, в каждой капле морской воды. Этот шип был когтем, потому что все шипы являлись священными когтями. Песок в моих сапогах был священным, поскольку попал туда с морского берега, усыпанного священным песком. Кинобиты хранили мощь саньясинов, потому что те приблизились к панкреатору. Но абсолютно все было приближено к панкреатору и даже соприкасалось с ним, ибо все пролилось из его ладони. Все без исключения было священной реликвией. Я стянул сапоги, в которых зашел так далеко, и швырнул их в морские волны, чтобы не ступать в обуви по священной земле.